Глава семнадцатая. Ренат. «Хорошая квартира», — одобрительно кивает Бикетов. «Ты быстро вернулся в седло». «Не так быстро, как мне хотелось бы. Деньги-то у меня имелись». «Тогда почему ты -то не вернулся раньше?» — недоумевает приятель. «Когда ты сказал, что у тебя есть заначка на черный день, я решил там пару десятков тысяч. Но оказывается, ты запасливый малый. Я не мог вернуться раньше. Просто не мог. Точка». «Тайны мадридского двора? Или от тебя кусок отвалится, если ты кому-то скажешь, что с тобой стряслось? Ты же видел меня? Я и сейчас тебя вижу? Нет. от травм. Меня подставили и пришлось броситься в бега. Я попал в перестрелку и двинул дальше, будучи раненым. Далеко не уехал, попал в аварию и отлеживался в больнице. И неужели нельзя было дать знать о себе? Как?» «Если я сам о себе на тот момент ничего не знал...» Срываюсь по злому. Сначала был в коме, потом жил в вонючем захолустье, перебивался случайными заработками. Ни денег, ни документов. «Ого! У тебя амнезия была, что ли?» «Была. Соглашаюсь неохотно. Как только вспомнил о своей прежней жизни, сразу вернулся. Как вспомнил, любопытствует Бикетов. Случайно оказался на месте аварии». Мимо проезжал и в башке щелкнуло. «Ну что, удовлетворил любопытство?» «Вполне. Еще кто-то знает об этом?» «Никто. И я не собираюсь это обсуждать, ясно?» «Дело твое. Что планируешь делать дальше?» «То же, что и хотел. Через знакомых я вышел на след Шумова, вернее, на его последнюю девку, с которой он отжигал. Сегодня встречусь, поговорю с ней». «Помощь нужна?» — предлагает приятель. С девкой я и сам поговорить могу. Но ты не договариваешь. Я мог бы подстраховать тебя. Что? Бикетов сам предлагает помощь? Что-то неслыханное. Все путем. Отрицаю. На душе скребут кошки. Слова Вари о другом мужчине не дают покоя. Кто с ней? С кем она воду мутит? С кем за эти два года успела сойтись? Если не тот мажор из ресторана, то кто? О чем задумался... «Ни о чем. Пора мозги просвежить. Так бы и сказал, что выпроваживаешь незваного гостя. Бекетов лениво поднимается и неспеша направляется к выходу. Я следом за ним. Хочется бежать и прыгать в машину, чтобы проследить за Варей, но не подаю виду, что у меня внутри все пригорает. Увидимся. Киваю на прощание приятелю. Постой. Ну что? Не пари горячку, Ренат. Тебе нужно остыть. Два года остывал». «Дальше нельзя. Не то вся жизнь мимо меня пройдет. Хмуро бросаю приятелю. И все же осторожней там. На встрече. Первый пункт моего назначения — дом Вари. На заднем сиденье авто лежит огромный букет ее любимых орхидей. Самый огромный, который я смог найти. Косяки обычно принято заглаживать подарками. Деньги и помощь Вари отринула. Так, может, хоть цветы примет? Уже вечер. Скорее всего, она сидит в квартире. «Нужно поговорить с ней, расспросить все о сыне, о прошлой жизни, о настоящей, в первую очередь. «Какие, блин, еще другие мужики? При живом муже?» «Я злюсь. Вспоминаю собственную могилу, на которой побывал. Странное ощущение, как будто не про меня это. Но, по сути, это был плевок в лицо. Для жены я больше ничего не значу. Так, что ли? Если бы она знала, как все обернулось, как я провел эти два года... Может, тогда была бы ко мне более терпимой? Но мне гордость не позволит признаться, как низко я упал, пока был в беспамятстве. Почти бомжевал. Гордится мне этим, что ли? Потом, как в башке стрельнуло воспоминаниями, я рванул обратно. Автостопом, зайцем, обманом, угрозами. Добрался до одного из тайников в городе, которых в свое время кучу наделал. выскреб оттуда немного налички и пушку. Я потерял кучу времени и просто не могу больше ждать. Моя жизнь проносится сейчас мимо меня. Я должен вернуть ее себе во что бы то ни стало. Больше всего меня бесит, что сына воспитывает какой-то левый мужик. Отчим Вари. Вадим меня всегда раздражал, а сейчас мне его хочется убить. Поворот за угол. Через метров пять въезд в бетонную коробку. Стоп. У подъезда замечаю авто Вадима. Погасив фары и свет в салоне, заставляю тачку проехать несколько метров вперед. Паркуюсь за детской площадкой и наблюдаю за машиной отчима Вари. Сердце мгновенно пропускает несколько ударов. Вижу ее и его. Вадим и моя Варя. Он целует ее в щеку. Кровь закипает за секунду. От ревности и злости. Варя вылезает из авто. Вадим остается сидеть в салоне, но спустя несколько секунд вылезает. Взяв в руки пакет, идет следом за моей женой. Он всего лишь забрал пакеты с покупками и двинулся следом. За ней. В квартиру. В башке начинают звенеть слова Вари. «Я люблю другого мужчину». «Вадима, что ли? Отчима?» Кажется, ниже мне падать некуда. Но именно это я делаю, пробиваю второе дно. Потому что мне Варя предпочла мужика, которому почти пятьдесят. Дело в деньгах. За прошедшие два года Вадим только поднялся вверх и занял прочные позиции. Ходят слухи, что он планирует перебираться в столицу. Дело в его статусе или в том, что Вадим оказался рядом в трудный момент. Так я, блин, не хотел никуда уходить. Но жизнь подставила подножку, и я рванул в бега, чтобы отвести от семьи беду. Не вышло. Теперь все летит в бездну. Сжав рукоять пистолета, вылезаю из тачки. Телефонный звонок заставляет дернуться, как у жаленого. Мне некогда трепаться. Но звонит Тяпа, поэтому я отвечаю. «Ренат, тебе нужно быть осторожным. Тобой интересовались». Гундосит Тяпа. «Что с тобой? Ты странно говоришь». «Прости, брат. Да до додавили, и я сказал им все, о чем бы с тобой трепались. Даже сейчас я тебя заводить не должен». «Пойми, у меня жена беребедная. Выбора, дьявола. прости, что я о твоих пладах рассказал». «Кому?» «Я их не знаю. Их было двое, лица скрыты черными шапочками. Но, видимо, кто-то сильно не хочет, чтобы ты копался в прошлом. Я был вынужден сообщить им, что ты собираешься навестить девку Шумова. Поторопись!» И он отключается. «Блин!» «Единственная ниточка к приятелю, подставившему меня, может оборваться прямо сейчас». Если добывший бывшей Шумова кто-то доберется быстрее, чем я. Я на перепутье. С одной стороны, шанс докопаться до истины, восстановить имя, репутацию и, возможно, семью. С другой стороны, не дать Варе перепихнуться с другим мужиком. Уверен, что прямо сейчас они, раскумаренные долгим днем, нежатся на узком диванчике. Любовнички, мать их. Тик-так, тик-так. Время выбора ограничено». Плюнув на землю от злости, выбираю первый вариант и зло залетаю в салон авто, стартуя с места. Мысли опережают бег резвой тачки. Я весь на нервах и эмоциях, наверное, поэтому не замечаю. Почти ничего. Только чувствую тупой сильный удар сбоку. Голова взрывается яркой вспышкой, а потом все ныряет в черноту.